30. Потрепанную машину сильно швыряло на поворотах. Кубри отдавил на педаль, словно за ними черти гнались. Он сигналил, подрезая попутные такси и пару раз, объезжая пробки до смерти, перепугал прохожих, выскочив на тротуар. Вслед им неслись проклятия, люди потрясали кулаками и сплевывали. Джон испытывал странное нежелание вмешиваться. Ему казалось, что он видит себя, апатичного, мотающего головой в такт ухабом со стороны. У этого небритова экипа в наброшенном поверх рубахи бронежилете были красные от недосыпания глаза и угрюмое лицо. Завидев их номер, полицейские с пикетом на Лренгата, переругиваясь с водителями, растолкали по обочинам очередь из грузовиков и старых развалюх. Джону даже не пришлось показывать документы. Когда машина протискивалась через узкий проезд, Джон встретился взглядом с капралом в тяжёлой броне. Массивный, напоминающий вставшую на дебы черепаху, полицейский улыбнулся и поднял вверх большие пальцы, неуклюже выражая свою приязнь. "Джон кивнул ему. Надо же, мы стали знаменитостями, прямо кинозвёзды", подтвердил Кабот, оглянувшись. Унасевшись назад, Карал всё ещё глядел им вслед. Колонило в сон. Джон подумал, что не мешало бы принять пару таблеток стимулятора. Ему была нужна ясная голова. Жалко, что он не успел повидаться с Ханной, но это не страшно. Они скоро встретятся, сразу, как он закончит эту охоту. Дело было не в том, что он любил ее не так крепко, как она его. Просто на время загнал чувства подальше. Главное – работа. Должно быть, Ханни приходилось не сладко. Проделывать то же самое во время своих репортажей, когда вокруг стреляют и хочется почувствовать рядом человека, с которым не так страшно. Он заставил себя думать о деле. Нужно завершить его во что бы то ни стало. Тогда повышение станет не таким уж несбыточным. Он представил, как это будет звучать. «Капитан Лонгсдейл». «Капитан, капитан». «Хм, не дурно, черт возьми». За этим приятным занятием мысли о Ханне как-то незаметно вылетели из головы. Лермон вернул его на землю. «Куда теперь лейтенант?» «В Менгало». У Хуста сообщение от местной полиции. Человек со шрамом посетил пластического хирурга, избил и ограбил его. «Надо бы проверить». «Не как старина Лисяна допрыгался?» «Знаешь его?» Приходилось встречаться, скользкий как угорь, в основном промышляет абортами, да поправляет носы уличным шлюхом, когда сутенеры с поучениями перестараются. «Товарный вид восстанавливает, значит», – Лермон кивнул, «Вроде того». Джон потеребил подбородок в задумчивости. «Нашему Бошу срочно нужна другая фотокарточка, старая слишком заметна. Возможно, это действительно был он, во всяком случае, мы должны проверить». Лерман пожал плечами. В этом городе были десятки подпольных хирургов и сотни бандитов, желающих изменить внешность. Варишки не оставляют после себя армейских мин. Заметив его сомнение, произнёс Джон: "Этому мяснику здорово повезло". Наряд вызвал сапёр, и те приехали быстро. Кубри остановил машину за один дом до нужного места. Под ногами хлюпала грязь, струящаяся из переполненной сточной канавы. Эскадрильи мух взвивались над головами. Улица настороженно притихла при их появлении. Угрюмые личности подозрительно взирали на них. Сидя поодаль на капоте сгнившего автомобильного остова, никто и не подумал прятаться. В этом районе полиции не боялись. "Кабот к чёрному ходу. Кубри, останься в машине, наблюдай за улицей", негромко распорядился Джон. "Франциска, Альберто со мной. И никакой стрельбы. Просто потресём хозяина". Лерман дрогнул его за рукав. "Лейтенант, вы бы остались в машине". Снова ваши эффективные методы. Да уж, не эти ваши. Вы имеете право на адвоката, хмыкнул Лерман. Несмотря на усталость, все заулыбались. Я с ним сам поговорю, ни к чему вам светиться. Мне эта публика лучше знакома. Ладно, командуй, французская. Я побуду в качестве статиста, считай, что меня нет. Может, всё же останетесь? Джон покачал головой. Нет уж. Пора перенимать опыт. Не обессудь, старина. Кстати, в твоей практике были случаи, когда преступник не оставлял отпечатков даже на нескольких своих квартирах? Нет. И в моей нет. Странный этот наш убийца, не находишь? Носит с собой плёночные мины, а отпечатков не оставляет. Ещё и парализующими капсулами стреляет. Добавил Кубря в Дэгонгу.